Глава восьмая По комнате расползлись сизые сумерки. Рене лежала на кровати, спихнув к краю скомканное одеяло, и лениво игралась с прядью волос. Та болталась то влево, то вправо, закручивалась в спиральку, а затем распрямлялась, послушная движению пальцев. Медленно выдохнув, Рене отпустила измученные волосы, и руки с тихим шорохом безвольно рухнули на голый матрас. Простыня давно сбилась куда-то под ноги, но поправлять ее было лень. Шевелиться вообще не хотелось. Ничего не хотелось. И потому последние дни... А сколько их прошло вообще? Рене только таращилась в потолок, спала или, как сейчас, коротала время за накручиванием на палец грязных волос. Давно перестал болеть от голода желудок, потому что готовить не было сил, а надоевший своим дребезжанием телефон вообще валялся под шкафом необратимо разбитый. Его останки сирели посреди клубков пыли и цветной крошки от раскуроченного в тот же день приемника. Реная медленно перевела взгляд на склеенное скотчем радио. Старый уродец посмотрел в ответ зеленым огоньком питания, но обиженно промолчал, справедливо опасаясь вновь стать жертвой невменяемой хозяйки. Включать его было страшно и стыдно. Так случилось, что среди всех своих позорных или глупых поступков именно разбитый приёмник Рене запомнила удивительно четко. И дело не только в той злости, которая накрыла её с головой. Просто ещё никогда Рене не была настолько противна сама себе. Обиженный человек может дать сдачи. Животное — напасть в ответ. Но неживая, хоть и бездушная вещь, оказалась совершенно беспомощна перед своим же владельцем, и Рене становилась противна от радости, с которой она швыряла несчастное радио в стену и топтала ногами. А ведь за десять лет этот кусок старого пластика стал ей больше, чем друг. Это случилось в один из дней после оттавы, когда Рене уже потеряла им счет. По заведенной привычке приемник включился в начале четвертого и заиграл песню за песней. Давно стоило вынуть из радиобатарейки и дать отдохнуть. Всем. Ему и себе. Ведь больше не нужно было спешить на работу, не нужно готовиться к операциям, не нужно искать настроение и вдохновение на смены длиной в 30 часов. Однако, когда в мозг неожиданно впилась знакомая музыка, Рене показалось, что она сейчас заорёт. От страха, от безысходности, от нежелания слышать, в чем так настойчиво убеждал голос в динамике. И есть голоса, их нужно услышать. Так много надо сказать, но слов больше нет. Рене на мгновение задержало дыхание, прежде чем неистово забилось в плену одеяла. Понадобилось срочно выпутаться из оков и немедленно выключить дурацкую песню. Но плед и скомканная простыня словно вцепились во враз похолодевшие руки и ноги. Дух волшебства, красота, что была, когда любовь гремела, как буря. Замолчи! «Нет-нет, ради бога, заткнись!» — прорычала Рене, словно радио могло ее услышать, но... «Слушай свое сердце. Оно взывает к тебе». «Хватит! Наслушалась уже!» — всхлипнула в отчаянии Рене, а потом наконец-то свалилась на пол. Вышло больно, но она не обратила внимания. «Слушай свое сердце. Больше тебе ничего не осталось». «О, да неужели? Ничего больше не сделать?» Сейчас она покажет, что именно можно сотворить. Рене почти ползком устремилась к поющему радио. А то будто на зло надрывалось все громче. И я не знаю, куда ты идешь. Заткнись, ублюдок! Рене со всей силы ударила по приемнику. Однако тот от чего-то не выключился. Наоборот, взвизгнул громче, а потом с грохотом отлетел в другой угол комнаты, ударился о ножку стола, прежде чем отскочил к замершей Рене она раздумывала всего лишь мгновение после чего со всей силы пнула дурацкое радио. я не знаю зачем но услышь свое сердце а уж потом и еще раз еще скажи прощай рене швыряла его об стену колотила подоконник а потом пыталась растоптать пока вокруг разлетались пластиковые осколки Они царапали руки и ранили босые ноги, пока мелодия, наконец, не взвизгнула в последний раз и, валявшийся в окружении проводов динамик, не замолчал. Тяжелая книга в руке неловко дернулась, едва не вывернув кисть, и громко шлепнулась на пол. Наступила тишина, в которой тихий всхлип прозвучал чудовищно громко. Осознание нахлынуло так же стремительно, как слепая ярость, и пришлось зажать рукой рот, чтобы погасить рвущийся наружу вопль. «Господи!» — Рене подняла голову и в неверию уставилась на обломки и скомканные провода. «Нет, это же не она! Кто угодно, только не Рене!» Но глаза не обманывали. Она медленно провела и с царапанными пальцами по усыпанному пластиковой крошкой полу, прежде чем с тихим воем кинулась судорожно сгребать в кучу разрозненные кусочки. Любые, без всякого разбора. Рене хватало все до чего могла дотянуться. Она собирала каждый осколок, не обращая внимания на впившиеся в ладони края, и никак не могла перестать бормотать. «Прости, прости меня, пожалуйста, я не хотела, я...» Внутри что-то сжалось, и Рене в отчаянии вцепилась руками в лицо, ощутив под ладонями шрам. «Боже!» Она теперь уродлива не только снаружи, но и внутри. Отвратительно, ужасно, совершенно бесчеловечно. Неожиданно Рене снова потянулась к осколкам, и начала бездумно перебирать их, словно хотела сложить пазл. Она починит, обязательно склеит, сделает все, чтобы вернуть верного друга. Оставаться одной было так страшно, сейчас, в эту минуту, когда у нее и так ничего не осталось. Так что она все соберет, отмотает время назад, если потребуется, и будет надеяться, что однажды маленькая потрепанная за 10 лет радио ее все же простит. Рене не знала, сколько просидела в обнимку с обломками. Она не считала минуты, только запомнила, что когда нашлись силы подняться, за окном вовсю светило весеннее солнце. Оно скользило яркими пятнами по доскам старого пола, слепило глаза, но больше не грело. И вместе с ним будто остыла Рене. Ледяными пальцами с хирургической точностью она склеивала разбитое радио. Особо мелких частей не хватало. Видимо, те успели забиться в коварные щели. Но Рене его собрала, вставила найденные батарейки и с тех самых пор больше не трогала. Она вообще теперь старалась не шевелиться, потому что навалившаяся вслед за истерией апатия оказалась слишком сильна. Фон эмоций оставался нулевым, как в пустой капельнице, откуда стекли последние дозы лекарства. Лечить душу теперь было нечем, и та постепенно ссыхалась. Даже мысль о родителях и вранье больше не вызывали внутри должного протеста и злости. Рене приняла все как данность. То ли потому, что уже не могла удивляться, то ли просто всегда это знала. Где-то внутри. Там, за святой верой в людей, она давно успела это принять, хотя ни у нее, ни у Ланга не имелось никаких доказательств. И все же... Валяясь который день на кровати, Рене перекатывала в себе эту новость И искала праведный гнев, но нашла лишь неожиданно накатившее облегчение. Удивительно, но на душе будто действительно стала свободнее. Знать, что ты нежеланный или вовсе приемный гораздо честнее, чем обижаться, что о тебе в очередной раз позабыли. Сердцу нельзя приказать, а значит, она вовсе не такая плохая дочь, как можно подумать. Рене не сделала ничего, чтобы разочаровать, и должна быть благодарна за спасенную жизнь. Впрочем, она и была. Так Тони, вместо того, чтобы закрыть перед Рене последнюю дверь, внезапно принес этим мир и утешение. Тугой узел в груди развязался, и стало легче. Рене вздохнула и повернула голову, уставившись в темноту за окном. Во рту пересохло, и следовало бы глотнуть немного воды, а может, даже что-нибудь съесть. Но желания не было. Хотелось бесконечно лежать и смотреть в потрескавшийся потолок. Однако жажда становилась все нестерпимее, и с недовольным стоном Рене перекатилась на бок, а потом сползла с кровати. От слабости зашатала, а в глазах потемнело, но ноги сами двинулись в сторону кухни. Видимо, инстинкт выживания оказался сильнее человеческой лени. Грязные, давно немытые волосы свешивались на глаза, отчего Рене то и дело брезгливо дёргала щекой. Впрочем, душ воспринимался сейчас совершенно бессмысленным действием. Так что внимание удостоился лишь кран, откуда текла восхитительная прохладная вода со слегка металлическим привкусом. Она струилась по подбородку, заливалась за ворот растянутой посеревшей футболки и с громким шумом капала обратно в раковину. Видимо, именно из-за этого Рене не услышала деликатный стук в дверь. Только когда посетитель начал настойчиво колотить по новому косяку, Она испуганно закрыла вентиль и вытерла предплечьем рот. В темной кухне воцарилась тревожная тишина. Рене никого не ждала и уж точно никого не хотела видеть. Но стук повторился, теперь дольше, настойчивее, и Рене сделала осторожный шаг в сторону комнаты. Подхватив с дивана бобра, она прижала его к груди, словно тот мог защитить от незваных гостей, и осторожно прокралась к входной двери. Из-под нее ощутимо тянуло холодными сквозняками, и футболка мгновенно противно прилипла к коже. А в следующий миг Рене едва не упала, когда шарахнулась прочь, услышав знакомый голос. «Я знаю, ты дома!» Тони говорил тихо, но Рене все равно затрясла головой. Она не желала ни разговаривать, ни даже слушать, что за дверью нее Она не хотела ни извинений, ни объяснений. Не новой попытки выяснить уже несуществующие отношения. Раная мечтала лишь о тишине и покое, но вместо того, чтобы вернуться в кровать и позволить Энтони вещать в пустоту, до боли вцепилась в бобра. Она боялась, что сдастся и откроет чертову дверь, но и уйти не могла. Тем временем из коридора послышался шорох, и Ланг снова подал голос. «Я не прошу впустить меня, не волнуйся. Можешь не открывать и даже не отвечать. Можешь звонить в полицию и, когда меня уведут, сделать вид, что ничего не было. Ты имеешь на это полное право. Полное. Я виноват, что проник на частную территорию, что докучаю тебе, что... что веду себя совершенно невежливо. Но мы...» Он внезапно прервался, а потом горько хмыкнул, отчего Рене со всей силы зажмурилась. «Но мы с тобой и так оба знаем, что я невежлив. Совсем. Верно?» Она отрицательно замотала головой, хотя знала, что никто не увидит. «Ты, наверное, гадаешь, зачем я приперся, Почему не оставлю в покое? Какого дьявола торчу у тебя под дверью, рискуя загреметь в местный участок, где меня наверняка уже поджидают твои уголовники?» Послышался короткий смешок, а потом легкий стук. И прошла целая вечность, прежде чем Тони продолжил. «Я и сам не знаю». Еще объяснения, но все они выглядят глупо. Будто я тот еще идиот. А, впрочем, ты, наверное, меня таким и считаешь». Раная медленно подняла голову и немигающим взглядом уставилась на бездушную дверь, за которой стоял очень запутавшийся человек. Глупо врать. Прямо сейчас она хотела ему рассказать, почему он должен быть именно здесь, прокричать, что именно привело его на порог этой квартиры. Однако Рене лишь вздохнула. Увы, но в этот раз Энтони должен справиться сам. И, возможно, тогда он когда-нибудь найдет объяснение. Да, вероятно, не здесь и не с ней, но точно без чьей-либо помощи. Но все же Рене отчаянно желала хоть чем-то помочь. А потому поднялась на ноги, подошла к обшарпанной двери, прижалась к ней всем телом и вдруг ощутила тем самым невероятным обоюдным чутьем. Тепло чужой ладони. И захотелось кричать, заорать во все легкие, Но вместо этого Рене лишь теснее прижалась к кусочку колючего дерева, что казался ей горячее всего. На самом деле, прошелестело с той стороны. Мне всего-то нужно было сказать, что ты можешь вернуться к работе. Когда будешь готова, конечно. Но ты не отвечаешь на звонки. Поэтому я окончательно обнаглела и приехал. Да и Роузи уже трижды сожгла моё чучело. Она волнуется, знаешь, и... Я волнуюсь. повисла в воздухе, но так и не прозвучало. Рене разочарованно сползла на пол. Бессмысленно. Тони скорее придушит себя, чем признает ошибки. Она покачала головой. Что же, следовало принять простой факт. Это действительно случится не с ней. Не с ней Ланг прогонит удушливых демонов. Не с ней почувствует что-то настолько прекрасное, чтобы просто признаться. Хотя бы себе. А жаль. И от этого сожаления стало так больно. Покачав головой, Рене прислонилась затылком к стене и вдруг увидела сложенный пополам лист бумаги, что торчал с щелей между полом и дверью. Не задумываясь, подняла его. И в тот же миг из коридора донесся сумбурный шорох, а голос Энтони зазвучал так близко, словно он находился рядом с Рене. «Я знаю, что ты здесь. Прямо за этой дверью. И я...» Тони прервался, словно опять споткнулся на каком-то признании, а потом шумно выдохнул. «Это расписание экзаменов. Даты тестов и прочее. Первый назначен на начало мая, и... Рене, на самом деле я просто искал повод побыть еще немного невежливым и узнать, что ты меня слышишь. Прости за это. И спокойной ночи. Мирных снов». Снова сумбурный шорох. А потом в коридоре послышались шаги, звук легко перепрыгнутой предпоследней скрипучей ступеньки и аккуратный хлопок двери. Каких-то десять секунд, и в мире Рене вновь наступили тишина и покой. Она еще долго сидела на холодном полу, прислонившись к двери, и вертела в руках записку то влево, то вправо, не решаясь открыть, пока взгляд не упал на черневшие между пунктами списка заметки. Рене на секунду прикрыла глаза, а потом с жадностью развернула листок, и уставилась на знакомый неряшливый почерк. В ночном полумраке было почти невозможно понять, что значило это нагромождение линий из Агагулин, но это не имело значения. Ни сейчас и ни здесь. Раная просто смотрела на следы какой-то другой жизни и... прощалась? Да, наверное. До мая оставалось 10 недель. Первый рабочий день настал как-то резко и сразу. После нескольких часов сна, горячего душа и хаотических сборов Рене машинально затолкала в себя хлопья без молока и также бездумно покинула дом. Она не искала в себе мужества или смелости, чтобы явиться в больницу, как ни в чем не бывало, но стоило ее бледному и осунувшемуся лицу впервые появиться в ординаторской, как сразу стало невыносимо. Если в раздевалке еще можно было спрятаться за дверцей шкафчика или воротником халата, то здесь ее шерстяное платье с цветочным узором казалось особенно глупым, а косички — детской причудой. Хотелось закутаться во что-то темное, незаметное или строгое, укрыться слоями черноты. И с каким-то тяжелым вздохом Рене призналась себе, что повзрослела, изменилась внешне и внутренне, стала другой, угловатой, резкой и сумрачной. И эти метаморфозы, разумеется, заметил Ланг, однако промолчал. Между ними вообще как-то сразу повисла рабочая тишина, будто полуночный разговор, записка и шепот приснились обоим. Тони не подходил чаще положенного, не спрашивал лишний раз, хотя постоянно мелькал где-то поблизости. Рене не знал, что именно произошло между ними. Неделю назад они орали друг на друга от бешенства, а теперь делали вид сугубо деловых отношений, которые Энто ни с чего-то берег. Возможно, в порыве нетривиальной заботы. Поскольку Рене выглядела довольно дерьмово. Тощая, неулыбчивая, с замученным взглядом и восхитительной синевой вокруг глаз. В общем, видя это Ланг теперь не кричал, не плевался ядом на дальность, а снял часть нагрузки, передав ее Франсу, чем породил еще больше слухов. Да, Рене понимала, что взгляды и шепотки не утихнут, наверное, до самого окончания фарса резидентуры, однако не ожидала такого внимания. Она знала, что сначала у нее искали любой признак беременности, потом из-за непроходящей бледности и следы аборта, а затем невылеченного бесплодия наравне с проблемой фригидности. Впрочем, винить коллег было бессмысленно. Наверняка в их глазах она заслужила насмешки, а потому Рене понимала и не обижалась. Только иногда становилось немного грустно, когда Франц с высоты своего нового положения ассистента при главе целого отделения Мог позволить себе несколько оскорбительных замечаний о Шраме, об общении Рене с пациентами и, конечно, о ней самой. Разумеется, он делал это из-под тяжка, если Энтони точно не мог его слышать. Но Рене лишь поджимала синие губы. Ссориться не имело смысла, ведь она знала, что скоро уедет. И неважно куда, лишь бы подальше. Так что к началу апреля все в больнице сплетничали о Рене. От скорой до безучастных ко всему ортопедов от пациентов до приходящих уборщиков рты ненадолго захлопывались только в присутствии доктора ланга, которому было достаточно глянуть в сторону говорливых, чтобы те нервно сглотнули и поспешили убраться. но потом все начиналось по новой впрочем рене не унывала она старательно находила забавным, как медсестры немедленно вспоминали о своих срочных делах и исчезали за дверями ближней палаты стоило энтони появиться на другом конце коридора. Однако затем он уходил, и неприязнь вспыхивала с удвоенной яростью. Авторитет доктора Ланга оставался абсолютен, тогда как ее. Её... Что же, Рене была лишь резидентом, человеком без голоса, но с тонной ответственности, у которого накопилось слишком много дежурств. Идеальный повод для сплетен. И ничего удивительного, что напряжение между Рене и коллегами постепенно достигло своеобразного апогея. Это, конечно, не походило на устроенную осенью травлю, но жертва тоже порядком устала. Как и все, Рене вымоталась едва ли не до нуля. Почти не спала и не ела, а потому даже думать становилось сложнее. Ложась в кровати далеко за полночь, она видела перед глазами строгие графы пройденных тестов, читала во сне какие-то справочники и шила, шила, шила, соединяла кости, зажимала артерии, скрывала абсцессы, отчего в голове немедленно возникала иллюзия запаха гноя. От этого каждое утро Рене вставала совершенно разбитой, с легким приступом тошноты, но выхода не было. Работа оставалась работой. Однако даже у ее сил имелся предел. И, наверное, именно из-за этого она однажды не выдержала. В один из апрельских дней Рене заканчивала уборку в перевязочной, когда там объявился Франц. В чистеньком хирургическом костюме и светавшем вокруг ароматом кофе, он зашел в кабинет, осмотрелся, а потом безмятежно прислонился к стене. С легким пренебрежением холопок наблюдал, как находившийся уже в полушаге от лицензии хирург спокойно собирала в лоток использованные дренажи, выбрасывала перепачканные гноем и кровью салфетки, складывала грязный инструмент. Чуть поодаль стоял приоткрытый стерильный бикс, который давно следовало бы захлопнуть. Но Рене была пока слишком занята, а желающих помочь, конечно же, не нашлось. Скорее, здесь соберутся любители поглумиться, такие, как Франц. «Решила подработать уборщицей?» — спросил он, и Рене чуть резче, чем следовало, бросила на поднос корнцанг. «Что тебе нужно?» «Мне?» «Ничего». Холопак демонстративно развел руки в стороны, будто оказался в этом крыле совершенно случайно. Гораздо интереснее, что тебе нужно здесь. Я делаю свою работу. Если хочешь, что помоги. Нет, оставь меня в покое и выйди вон. Полегче, Роше. Судя по последним достижениям, это твой предел. Идеальная поломойка. Темные пухлые губы растянулись в кривой усмешке, а сам Франс, разумеется, даже не сдвинулся с места. Ничто не доставляет столько удовольствия, как чужие унижения, да? Откуда столь гениальные выводы? Тем временем процедила Рене. «Один заполненный дневник биопсии не делает из тебя гениального врача». «Оттава!» — коротко бросил Франс и с молчаливым самодовольством наблюдал, как она зло смахнула последние грязные салфетки. «Ах, ну конечно!» «Я давно сдала тест на постоянную визу, так что знаю, что это столица Канады». «О, Бога ради! – перебил Холопок. «Не придуривайся! Мы здесь все единое целое!» так что глупо даже пытаться скрывать поездку а тем более ее итог не думаю что обязана отчитываться перед вами сказала рене и нарочито громко шарахнула о стол металлическим лотком с инструментами все чего она хотела чтобы ее оставили наконец то в покое а еще лучше чтобы вообще забыли о существовании рене роше нет серьезно это было так весело гениальная роше которая каждая глотка пророчила великое будущее вернулась ни с чем и теперь перебирает перепачканные эксудатом салфеточки». Он рассмеялся, а Рене медленно выдохнула. Захотелось со всей силой швырнуть что-нибудь в стену, но вместо этого она слушала чёртова Франца. «Я смотрю, корона улетела так далеко, что до сих пор не можешь найти. Поищи в грязном белье возле прачечной. Быть может, Иланк снова погладит по голове и допустит свою шлюшку к обязанностям ассистент». Договорить Холопок не успел. Его прервал смазанный, но все равно очень сильный удар по лицу. Раная сама не поняла, как все случилось. Она целилась в челюсть, хотела залепить обычную девчачью пощечину, но кулак сжался сам. Раздался хруст, громкое оханье, а потом короткий приказ, что перекрыл грохот рухнувшего на пол железного бикса. «Довольно», — холодно бросил Энтони Ланг, невесть, когда появившийся в перевязочной. И, заметив взгляд, которым глава отделения одарил участников потасовки, Франц тут же заголосил. «Это не я! Роша ненормальная напала на меня сама! Угрожала жизни и здоровью в особо опасной форме! Я требую, чтобы данный факт занесли в личное дело и устроили слушание комиссии!» На этом текущая износа кровь наконец-то достигла рта, и Холопок замолчал. «Всё сказал?» Скучающим тоном поинтересовался Ланг, И когда ответа не последовало, холодно добавил: Иди вон, и прекрати свое бесполезное нытье. Но! Франц попробовал вытереть рукавом губы, но те продолжила заливать, отчего белый халат окрасился красными пятнами. Вон! прошелестел голос, и Рене тоже испуганно шарахнулась в сторону, но ее немедленно схватили за локоть. Она зажмурилась, а потому лишь услышала тяжелый топот и оскорбленный хлопок двери. Ох! Посильнее прижав к груди пострадавшую кисть с болезненно ноющими костяшками, Рене напряженно ждала своей участи, но вместо этого ощутила осторожное прикосновение и удивленно распахнула глаза. И опять, опять руки, со вздохом произнес Тони, пока скрупулезно ощупывал суставы. Вдруг он надавил на особенно чувствительную точку и спросил: Так больно? Рене отрицательно качнула головой, но промолчала. Хотелось отдернуть ладонь, сделать шаг назад, а лучше сразу десять. Не поднимать взгляд, не вдыхать запах волос. Вообще его позабыть. Не говорить и не встречаться. Разойтись на разные стороны континента, потому что вот так чувствовать заботу было все еще тяжело. Где-то в голове бился тоненький голосок, который умолял забыть и простить. Но стена разочарования оказалась уже слишком крепка. И, видимо, почувствовав нечто подобное, Энтони замер, а затем отступил. «Почему ты не сказала?» Потребовал он, на что Рене пожала плечами и принялась собирать разбросанные салфетки. Теперь их только в утиль. «О чем? О насмешках? О сплетнях? Или о мелких каверзах?» «Обо всем», — сквозь зубы процедил Ланг. «Ты сорвалась, значит, подобная дрянь творится уже очень давно. Почему ты ничего не говорила?» «А что бы ты сделал?» Опять уволил половину отделения? Тони, перестань нести чушь, мы оба знаем, это не выход. Я всего лишь прошу, чтобы ты перестала молчать, словно какая-нибудь мученица. Забавно. Надеюсь, моя святость и терновый венец не умаляют в твоих глазах степень моей вины и ответственности. Рене с усилием запихнула в переполненное ведро последнюю горсть уже нестерильных салфеток и потянулась за укатившимся биксом потому что в любой другой ситуации ты бы первым вышвырнул меня за порог. «Хватит возвращать мне мои же слова», зарычал Энтони, но она лишь недоуменно вскинула брови. «Просто не хочу, чтобы ты совершил те же ошибки», ровно произнесла Рене и лишь огромным усилием воли не вздрогнула, когда рядом об стену громыхнул брошенный в порыве бешенства стул. «Не смей выворачивать наизнанку смысл, когда я хочу помочь!» На это Рене никак не отреагировала. Она медленно поднялась, поставила один на другой лотки с грязными инструментами, чтобы с трудом подхватить все в одну руку, и только потом повернулась к взбешенному лангу. Коротко улыбнувшись, Рене спокойно произнесла. «Уже помог, благодарю. И знаешь, что я поняла? Только полностью эгоистичный и слепой к другим человек не способен увидеть, как его якобы благие действия делают лишь хуже. Зато я прекрасно прочувствовала это на себе» а потому мне не нужна ни твоя жалость, ни иллюзия заботы, ни покровительство. Мне не нужно, чтобы меня выгораживали перед другими или закрывали глаза на проступки. Ничего. Все, что я хочу, чтобы ты оставил меня в покое и дал шанс получить лицензию. Хоть какую-нибудь». «А потом?» — тихо спросил Ланг, на что она помолчала несколько секунд, прежде чем также негромко ответила. «Мне кажется, это очевидно». С этими словами Рене юркнула в приоткрытую дверь и до боли прикусила язык, чтобы не всхлипнуть. Разумеется, каждая из них прекрасно знала итог. Она уедет, и, дай им Боже, никогда не свидется снова. Раше! донесся позади окрик одной из медсестер. Рене оглянулась и увидела, как та прижимала к уху телефонную трубку. «Тебя вызывает Энктон!» Как быстро, однако, работает здесь система доносов. Вздохнув, Рене поставила на ближайшую тележку свою ношу, стянула перчатки и на секунду сжала переносицу холодными пальцами. «Ладно, вряд ли доктор Энгтон станет устраивать разбирательство за пару недель до экзаменов, верно?» Рене вздохнула и мысленно скрестила пальцы. Как же она устала. В кабинете главного врача было светло, холодно и неуютно. Оттого сжавшаяся в кресле Роше ощутила себя прямиком на операционном столе под тройным светом бестеневых ламп. Где-то чуть дальше сидела за своим столом Лилиан Энгтон, но поднять на нее взгляд Рена не решалась. А потому оставалось лишь тщательно изучать пятно на собственном хирургическом костюме. Наверное, стоило бы переодеться, но она так спешила на свою казнь, что позабыла о таких мелочах. «Как проходит ваша подготовка к экзаменам?» — послышался вопрос, и ладони немедленно вспотели. Рене сжала край шнурка, которым были завязаны слишком свободные штаны, и накрутила его на палец. «Приемлемо. Думаю, мне удалось наверстать разницу в программах». «Я даже не сомневаюсь», — последовал шелест бумаг, а потом новый вопрос, от которого Рене едва не подпрыгнула. «А как у вас сложились отношения с коллективом?» «Я слышала, осенью была парочка недоразумений». То, с каким изяществом Лилиан Энгтон обесценила события прошлого года, заставила рене поджать губы и на секунду задержать дыхание парочка недоразумений серьезно все произошедшее имело вполне конкретное название буллинг который спровоцировал сам глава отделения рене вновь стиснула несчастный шнурок да между нами имелось некоторое недопонимание а теперь вполне приемлемо процедила рене почти не солгав в раздевалке ее действительно больше никто не запирал «Это замечательно». «Вряд ли», — подумала Рене, но вслух произнесла. «Действительно». «А как вам нравится работать с доктором Лангом?» — не унималась Энгтон. «Комиссия в Квебеке регулярно остается довольна вашими отчетами. Говорят, вас очень хвалят». И в этот момент Рене заподозрила, что причиной вызова стала отнюдь не ссора с Францем и даже не близость экзаменов. Она вскинула взгляд, уставившись в немного алчно скривившееся лицо главного врача, а та пыталась сложить тонкие губы в самую вежливую из улыбок. Энгтон подперла рукой подбородок, отчего на пальцах сверкнули массивные кольца, и продолжила. «Доктор Филдс очень доволен вашими успехами. Не буду скрывать, происшествие с одним из пациентов заставило нас всех немного засомневаться в ваших способностях. Однако отчет комиссии дал ясно понять. Вы действовали в рамках своих компетенций и знаний». «Благодарю», — сухо откликнулась Рене. «За что же? Это исключительно ваша заслуга?» «Доктора Ланга. он...» «Ах, да», — перебил Рене невоспитанный возглас. «Вы так и не ответили, как сработали с Энтони». Вопрос был на грани провокации, и глава больницы отлично знала об этом. Рене видела, как слегка расширились в предвкушении глаза доктора энтон и вдруг поняла. У Тони точно такие же. Форма, разрез, рассыпанные по всей радужке искры золота. Даже то, как дергалась нижняя века. И, глядя в эти глаза, Рена медленно ответила. Полагаю, он считает, что я недостаточно усердна. О, отбросьте эту никому не нужную скромность. Я читала его отчеты, так что можете не деликатничать. Никогда не видела, чтобы доктор Ланг так настойчиво кого-то рекомендовал. Поэтому у меня к вам вопрос. Главный врач замолчала и внимательно посмотрела на замершую перед ней девушку. А та не хотела ничего слышать, ибо знала, о чем будет вопрос и какой даст ответ. Но доктор Энгтон чуть наклонилась вперед, что, видимо, должно было изобразить сочувствие и поддержку, а потом заговорила. «Я слышала, какое недоразумение произошло в Оттаве. Поверьте мне, искренне жаль, что вы опоздали с отбором. Такая нелепая случайность». Энгтон вздохнула. Рене едва не задохнулась от столь наглого вранья. «Милая Рене, не стану отрицать, что ваше стремление продолжить дело моего брата очень похвально. Оно заслуживает только поощрения и всяческого стимулирования. Но не кажется ли вам, что гораздо выгоднее для вас лично было бы остаться здесь? Продолжить то, что уже начато, и куда отдано столько сил? Работа в нашей больнице... Это перспективы, отличное оборудование, слаженный и добрый коллектив. К тому же мы уже столько в вас вложили». Последний аргумент, наверное, должен был оказаться решающим и надавить на совесть вежливой мисс Роше. Только, увы, было поздно. Прошли те времена, когда Рене могла послушно проглотить самые лживые доводы и согласиться. Теперь она не шелохнулась, даже не моргнула, а продолжила равнодушно взирать на врущую ей в глаза женщину. Вы же не станете отрицать, что именно мы приютили вас после смерти профессора Хэмилтона? Самое молодое дарование Квебека. Только представьте, сколько возможностей откроет для вас работа именно здесь. Думаю, через пару лет специализации вы сможете легко занять место ведущего хирурга. К тому же доктор Ланг... Нет. Не поняла? Энктон попыталась изобразить вежливое недоумение. «Я не останусь в этой больнице», — четко произнесла Рене. «Могу я узнать, почему?» «Потому что не хочу, мэм». Она посмотрела прямо в золотые глаза, а те чуть прищурились. «Раная, милая, ты же понимаешь, что это не ответ». Переход на личности вышел крутым, как пике. «По крайней мере, не тот, который можно счесть за вежливый отказ. Полагаю, после всего, сделанного мною и больницы для тебя лично, мы не заслужили подобного пренебрежения». «А я не думаю, что когда-нибудь смогу принять ложь за благо». Рене почти до боли стиснула шнурок. «Я ни о чем вас не просила, доктор Энктон. Ничего не хотела. Я исправно платила за возможность обучения, хотя не желала здесь быть. Да, одно время казалось, что у меня есть шанс полюбить это место. Но этого не случилось. Так что, полагаю, ответ «я не хочу» вполне удовлетворителен. Однако, если вы настаиваете то могу облечь его в иную форму. Рене поднялась, одернула задравшуюся рубашку и вежливо улыбнулась. Мне очень жаль, но я не могу принять ваше предложение, потому что это не входит в мои планы. С этими словами она вежливо кивнула и уже развернулась, чтобы уйти, как в спину ударила презрительная. Ты понимаешь, от чего отказываешься? Мне плевать, насколько далеко зашла ваша Сентанин интрижка, но я не отдела, не в этом. Тогда в чем же? Устала, спросила Энктон. «Я просто не хочу», — абсолютно без эмоций ответила Рене. «А теперь прошу меня извинить. Работа». Кивнув еще раз, она торопливо вышла в коридор, где едва не налетела на Энтони. Он ждал за дверьми и совершенно определенно знал, о чем был едва ли состоявшийся разговор. И вряд ли Ланг на что-то надеялся после сегодняшней ссоры. Однако, проходя мимо, Рене все равно тихо бросила... Я сказала «нет». Все. точка поставлена. Что бы потом ни случилось, она ни за что не вернется туда, где оставила, наверное, три четверти сердца. Чёрт, впору ставить ему памятник. Но Рене, конечно, была не настолько горда. Так что она попросту отвернулась и зашагала обратно на последний этаж огромной больницы. Доживать в этом отделении последние двадцать с хвостиком дней. Сложно сказать, что изменилось после отказа Рене. Было ли это смирение или тщательно скрытое разочарование в ней, как в хирургии, личности, женщине, наконец? Однако с тех самых пор в их операционной стояла невыносимая тишина. Ни звука, ни лишнего вздоха. И если раньше Рене отчаянно хотела прекратить смертельные пляски бесновавшегося эго-наставника, то теперь столь же Риана мечтала вернуть все назад. Включить громче музыку, услышать окрик, язвительный комментарий, смех или ругань. Хоть что-то. Тогда они мучили бы сомнения, что все снова пошло как-то не так. Будто это она в чем то ошиблась. Тоня молчал. Иногда отсадил короткие реплики, а чаще безмолвно смотрел и с наигранным терпением дожидался, пока Рена догадается, что ему нужно. Скальпель? Зажим? Очистить операционное поле? Утопиться в вонючем обеззараживателе? На все ответом становился пристальный взгляд и тишина, словно ему самому не терпелось выгнать прочь своего ассистента. Раная пыталась вновь ощутить, как тогда, мысли и эмоции Ланка, но неизменно натыкалась на окружавшие их двоих общие стены. Внутри и снаружи теперь было ватно и глухо. В конце концов она попросту догадалась, что в какой-то момент Энтони тоже устал вести эти игры и с удивлением уловила, как ему хочется поскорее закончить очередную манипуляцию или дослушать отчет. Он уходил, едва позволял пациент. Закрывал дверь перед носом Рене, как только стихал ее голос. Не смотрел и, кажется, даже желал бы никогда не встречать. И тогда в ушах снова и снова звенели дурные слова. «Я хочу, чтобы ты сдох». Что же, Энтони умудрился создать полную иллюзию своего несуществования, как она и просила. Но облегчение не приходило. Наоборот, Рене понимала, что в тот момент потеряла себя. Ее злость пробила в сердце такую огромную брешь, которую никак не получалось зашить. Рене будто бы исчезала как человек, и оттого в панике шарилась по чужим душам, чтобы грубо, безведомо и невоспитанно оторвать кусок у кого-то другого и попробовать заткнуть им дыру. Она пыталась смеяться над шутками Роузи, улыбаться ее страсти к чудной еде. Внимательно слушать наставления фюрста, но без толку. Доноров, чтобы заполнить пустоту, не было. А тот, кто мог бы помочь, уже этого не хотел. По крайней мере, Рена не сомневалась в этом до самого последнего дня, когда, стоя перед столом, делала последние пару стежков. Давно были сложены вещи, а в шкафчике лежала копия расторгнутого договора. Подписаны документы и отправлены в столицу отчеты. Через три дня начинались экзамены а значит здесь она больше не появится неожиданно рене подняла голову и обвела взглядом комнату словно хотела запомнить они все находились здесь хелен фюрст еще две сестры и конечно же энтони высокий сосредоточенный вечный гарант уверенности в собственных силах с ним было не страшно даже в самых тяжелых случаях редкое качество которое рене по своей глупости так долго не могла оценить. «Быть может, пойми она раньше, их жизни сложились бы иначе?» «Нет. Для такого нужна обоюдная вера. А Энтони не верил ни ей, ни в нее. И тем горше отдались в дырявом сердце слова, стоило наложить последний стежок. Вот и все. Тони сделал шаг от стола и впервые за эти месяцы поднял взгляд. Такой тоскливый, что Рене уже понадеялась, но... «Ты молодец». Горло сжало от запоздавших эмоций. Поздно, Тони. В этих словах она нуждалась раньше, до отбитых пальцев и обожженных ладоней, до разбитой головы и отмененного собеседования. В конце концов, до того, как последние унижения просто сломали уроны хребет. А потому она едва заметно кивнула и вышла из операционной. Май резко взорвался на улицах города цветами до да зеленью. После бесконечных апрельских метелий... Его солнце согрело, уставший от долгой зимы Монреаль. Люди снимали тяжелые куртки и мелькали плащи в цветах канадского клена, а вдоль старого порта слышалась музыка из сотен кафешек. Даже запах реки, что текла через дорогу от дома, больше не отдавал затхлостью и болотам. Теперь оттуда доносился аромат свежей воды и кваканье первых лягушек. Рене плохо запомнила, как прошли тесты и практика. Королевский колледж врачей и хирургов — оказался организацией на редкость огромной, а потому неторопливой и временами неповоротливой. Влияние снобизма Британии ощущалось здесь удивительно сильно. Однако огромная махина работала без единой осечки. Они назначали встречи, проводили беседы и бесконечные слушания, а еще высылали целые кипы счетов, которые Рене оплачивала даже не глядя. Посчитать, сколько потрачено на получение проклятой лицензии, она так и не решилась. Иногда ей вообще начинало казаться, будто в стоимость включен даже воздух из экзаменационного кабинета. Но каких-то иных способов выцарпать разрешение на работу не существовало. Так что Рене послушно отвечала на вопросы, делала предложенные манипуляции и терпеливо ждала результатов. Между делом она получила гражданство, «Боже, храни королеву», и сдала экзамен на знание французского языка. В Квебеке терпеть не могли английский и англичан. И когда дела оказались неожиданно сделаны, а последние заявления тщательно заполнены и отправлены, Рене вдруг поняла, что свободна. Больше не требовалось бежать на дежурство, зубрить новые книги, переживать за своих пациентов. Цель, к которой она так стремилась, достигнута, но образовавшаяся пустота пугала. Рене внезапно ощутила себя бездомной и неприкаянной, сиротой. В душе опять поселилось дурное предчувствие когда под взглядом почему-то теперь постоянно сидевшего в ординаторской Энтони она собирала бумаги. «Я хочу, чтобы ты сдох», — колотилась в мозгу, и спина покрывалась испаренной. Нет, Рона не хотела. Но и простить его поступок она не могла. Так они и смотрели друг на друга, не в силах что-то сказать или сделать, потому что оба, похоже, уже давно везде опоздали. Но почему? Почему все вышло именно так? Ответа не имелось ни у нее, ни у Роузи, которая пришла провести вместе последний рабочий день. И съеденный на двоих горячий путин с ананасовым соусом показался обеим с привкусом горечи. Наверное, повар сделал что-то не так. Рене с тревогой ждала разговора с подругой, но та ни о чем не спросила и не убеждала остаться или дать кому-нибудь шанс, только задумчиво разглядывала выбитый на руке иероглиф. Роузи прекрасно все понимала. Как поняла, окопленный до женевы билет, покуда Рене машинально крутила межпальцев, пришедшую утром открытку откуда-то из Непала, а может, Камбоджа. И Итак, она снова сбегала. Давно упаковала вещи, внезапно осознав, что их на удивление мало, собрала чемоданы и выплатила аренду за месяц вперед. Рена не знала, когда получит хоть одно предложение о работе, но понимала, что согласится на первое. Просто потому, что ей уже все равно. И, казалось бы, вот он, конец, когда все должно вновь прийти в норму. Да только спокойнее на душе не становилось. Что-то было не так. Последняя ночь в Монреале вышла дождливой и хмурой. Рене лежала в постели и старательно вслушивалась в грохотавший о металлический край подоконника крупные капли. В уме крутились неясные образы последнего сна. Они были мутные, липкие, И отдавали знакомый отвратительной зеленью длинного коридора, а еще запахом крови. Рене потерла лицо, шумно выдохнула и улеглась на бок, уставившись в закрытые оконные жалюзи. Лежать в темноте было страшно. В голову лезла догадка, что кошмары вернулись. И хоть Рене гнала ее прочь, но уже битый час считала минуты и позорно боялась снова заснуть. Это ведь просто сон, верно? Скрежет завибрировавшего на полу телефона прозвучал удивительно громко. Вздрогнув всем телом, Рене затейливо выругалась на французском, прежде чем подслеповато уставилась на ярко горевший экран. А тот светился с энергией не меньше двух солнц. Так и не сумев разобрать, кто посмел потревожить в вот этот бог его знает какой поздний час, она подняла нервно дергавшийся аппарат и нажала на кнопку ответа. «Да!» — голос прозвучал хрипло полная иллюзия грубо прерванного сладкого сна. «А, э, Рене, это доктор Фюрст. Я тебя разбудил?» — прокричала из трубки, отчего Рене невольно поморщилась. Чуть отодвинув от уха телефон, она сумела разглядеть время и нагло соврала. «Три утра. Разумеется, я спала. Что-то слу... Не могу найти Энтони. Он ушел еще днем и с тех пор не отвечает на звонки». Сердце в груди на мгновение замерло, а потом истошно заколотилась. Однако все, что услышал обеспокоенный Фюрст, было короткое «И?». Рене перевернулась на спину и уставилась на потолок. «Я думал, может…» Алан замялся, но она не собиралась ему помогать. Наконец, пересилив собственную скромность, Фюрст договорил. «Он не с тобой?» «Нет», — отрезала Рене, а сама прикрыла глаза. На том конце сотовой связи вновь зашумела улица. «А ты не знаешь, где он может быть?» Что же, если доктор Фюрст дошел до подобных вопросов к какой-то девчонке, то дело и правда полная дрянь. А Рене — последняя надежда отыскать Тони в самой вонючей канаве этого города. И хорошо, если живого. Но вместо того, чтобы немедленно кинуться на поиски немаленькой пропажи, Рена лишь повыше натянула тонкое одеяло. «Не знаю. И знать не хочу». Вновь послышалось невнятное бормотание. Но в этот раз Рене не дала себя прервать. «А сейчас, извините, доктор Фюрст, но у меня самолет через несколько часов. Мне бы поспать». Повисла короткая пауза, а потом Аллен устало вздохнул. «Да, разумеется. Извини за беспокойство». Вызов оборвался, и Рене отбросила телефон. Поудобнее устроив голову на подушке, она удовлетворенно вздохнула, прикрыла веки и... Вновь широко распахнутые глаза уставились в надоевший потолок. «Да будь ты проклят, Энтони Ланг!» Рене зарычала и спихнула на пол мешавшее одеяло. Ноги коснулись ледяного пола, а тело мгновенно пробрало дрожь от гулявших по спальне ледяных сквозняков. От этого челюсть едва не свело болезненной судорогой, а сквозь стиснутые зубы прорвалось шипение. Чертов Фюрст! Ведь он знал!» «Конечно, даже не сомневался, что она поедет!» бросит все дела, примчится с другого края города, достанет даже с того света, потому что это долбаный Тони. Потому что иначе Рене попросту не могла. Потому что причина, по которой сейчас так испуганно колотится сердце, до банальности очевидна. Неожиданно очень захотелось дать Лангу в нос. Сначала найти, а потом хорошенько врезать. Так, чтобы согнулся от боли и недоуменно уставился на Рене, едва доходившую ему до плеча. «О, да!» — она злорадно хохотнула, пока быстро натягивала приготовленные заранее джинсы. Следом на очереди оказался свитер, затем кроссовки и куртка, а еще перцовый баллончик. Черт возьми, Рене прекрасно знала, куда собирается в начале четвертого ночи. Барголдис по-прежнему весьма успешно оправдывал некогда данное ему прозвище «дерьмовой дыры». Прошедшая зима оставила неизгладимый след на его вывеске и грязном витринном стекле, перемешав потрясающий абстрактный узор, пылевые скопления и черную копоть, отгремевших неподалеку железнодорожных путей. На пару секунд Рене даже залюбовалась разводами. Но тут из приоткрытой двери донеслась громкая музыка, повеяла травкой и крепким запахом дешевого табака. Ладно, она просто удостоверится, что Тони именно там а потом попросит Фюрста забрать бренное тело. Ничего сложного. Так ведь? Рене нервно стиснула кулаки, в последний раз вдохнула не самый чистый воздух и нырнула в смрадное помещение. Где-то за спиной в панике уносилось такси. Стоило Рене очутиться внутри, как создалось впечатление, будто она ослепла. А еще оглохла, потеряла вкус и обоняние, после чего тактильные ощущения завопили от ужаса. Рене окружала группа каких-то совершенно пьяных мужчин, что толпились у самого выхода и громко ржали. Из их ртов вырывался отвратительный запах кислого перегара, а от одежды несло потом. Пол под ногами содрогнулся от жутких басов и чьего-то ора. Затаив дыхание, Рене проскользнула мимо пузатых тел, шагнула в переполненный бар и только тогда поняла, что сегодня за праздник. Однако... Она нервно огляделась и заметила развешанные по стенам флаги, имитировавшие знамёна восстания и французских националистов. Что же, пока в эту ночь вся страна восхваляла салютами королеву, в этом баре, да и во всех остальных заведениях этой провинции, мечтали придушить каждого, кто скажет хоть слово на ненавистном английском. А ведь Тони, боже, Тони из принципа не говорил по-французски и вряд ли станет теперь. Дурной упрямец. Рене на секунду испуганно зажмурилась, а затем торопливо потёрла слезившиеся от дыма глаза. «Где же он?» Темная сутулиная фигура обнаружилась далеко не сразу. Рене пришлось трижды осмотреть переполненный бар, прежде чем в самом конце длинной стойки она заметила знакомую чёрную куртку и бросилась в её сторону. Рене упрямо продиралась сквозь переполненный зал, не обращая внимания ни на людей, ни на столы, ни на ступеньки. Её кто-то толкал, Она толкала в ответ, но ни на секунду не останавливалась. Однако, когда до цели оставалось пару шагов, Рене споткнулась и едва не упала на барную стойку, приземлившись аккурат рядом с невозмутимо сидавшим на табурете Энтони Лангом. В уши ворвались завывания на немецком, скрежет гитар и чьи-то громкие разговоры. Рене подняла голову и всмотрелась в удивленные золотые глаза. Она попробовала найти в ней хоть какие-нибудь проблески мысли, но затем недоверчиво моргнула и опустилась на соседний стул. «Ты не пьян!» — немного растерянно проговорила Рене, наблюдая, как Тони сосредоточенно строит из зубочисток маленький дом. «А должен?» — откликнулся Ланг, затем поморщился и щелчком пальцев разбросал по столешнице деревянные палочки. «Мы полагали...» Дернувшаяся вверх бровь вынудила Рене прерваться и покачать головой. Привыкли, что именно так ты решаешь душевные дилеммы. Я всего лишь думаю. Просто иногда итог осознания оказывается слишком тяжелым. А сегодня? — тихо спросил Рене. Сегодня твои мысли полегче? Сегодня их нет. Ни одной. Почему? Энтони ничего не ответил. Только махнул рукой, подозвав бармена, и что-то сказал ему. Рене не разобрала, потому что набор звуков звучал совсем незнакомо. Однако через несколько секунд по стойке проскользила открытая бутылка с пивом и замерла четко напротив ланга. «Ясно. Ждать объяснений бессмысленно». Рене слегка поерзала на высоком неудобном стуле, прежде чем решилась сменить тему. «Фюрст, тебя потерял. Паникёр», — пробормотал Тони, а затем достал из кармана телефон и швырнул на столешницу. «Это дерьмо село еще днем. Рене медленно выдохнула, проследила за замершим рядом с барменом аппаратом и неожиданно осознала, что Энтони все же не до конца трезв. Да, он прекрасно осознавал происходящее, но границы в его голове потихоньку начинали стираться. «Сколько ты выпил?» — поинтересовалась она, когда музыка ненадолго стихла. Рене смотрела на залегшие под глазами Энтони синие тени, на впавшие еще сильнее щеки и не представляла, как сможет его увести. Ее сил не хватит, чтобы даже на миллиметр сдвинуть эту груду мышц и костей. А уходить надо, пока не стало слишком опасно. Где-то позади уже звучали радикальные тосты. «Иди домой», — неожиданно велел Ланг и сделал глоток. «Это не лучшее для тебя место». «Как и для тебя. Сегодня праздник патриотов, а твой французский». Она опасливо оглянулась, но в этом шуме вряд ли кто-то мог их услышать. По крайней мере, Рене на это надеялась. В мире семь тысяч языков, включая латынь. Думаешь, я не справлюсь? Энтони усмехнулся, а потом сгреб разбросанные зубочистки и снова принялся за строительство дома. Рене, уходи. Нет. Либо вместе сейчас, либо я дождусь, пока ты вдоволь надумаешься. Энтони чуть склонил голову набок, словно размышлял над ее словами, а потом громко хлопнул ладонью по липкой столешнице и проорал занятому очередным гостем бармену. «Кленовое пиво для этой хрупкой молодой леди, пожалуйста, и вруби что-нибудь романтичное из немцев. У меня тут вроде прощальный вечер с этой особой». Лысый и раскрашенный татуировками мужчина неприлично хохотнул, затем оскалился и скрылся где-то за шкафом с выпивкой. «Что? Что ты ему сказал?» — испуганно спросила Рене, когда заметила брошенный в свою сторону насмешливый взгляд нескольких сидевших неподалеку гостей. Но тут, прямо перед лицом, Промыхнула стеклянная бутылка с непонятным напитком, а потом, о чудо из чудес, чистый стакан. Ошарашенная Рене непроизвольно дернулась в сторону. «Тони!» «Кленовое пиво. То, что нужно в твоем нежном возрасте», — пробормотал Ланг. Он опять игрался с зубочистками, но затем вздохнул, подхватил свой напиток и отсалютовал. «За удачный перелет. В несколько глотков Энтони осушил почти половину, пока Рене ошарашенно искала слова. Наконец, он с грохотом вернул бутылку на стол, а у нее вновь появились способности к речи. «Откуда ты знаешь?» Рене судорожно вспоминала, где могла проболтаться. «Почта!» Сухо отозвался Энтони и постарался аккуратно положить сверху новую зубочистку, однако пальцы дрогнули, и конструкция рассыпалась. Послышалось тихое ругательство, а потом Ланкс с внезапным сарказмом добавил. «Ты не закрыла свою почту на компьютере дома!» У Рене ушло несколько тягучих секунд, чтобы осознать, о чем говорил Энтони. «Дом?» Слово отозвалось в голове воспоминаниями о белых отштукатуренных стенах, стеклянных переходах и огромных квадратах света, что насквозь пронзали пустые комнаты. И Рене будто снова услышала шум перекатов реки до да эхо распростертого через залив города. «Дом. Я не шарился по твоей переписке, если тебя это волнует», — проговорил Ланг. Но и не закрыл. Холоднее, чем следовало, откликнулась Рене. Нет. Рене попробовала облокотиться на край столешницы, но передумала и схватила бутылку, позабыв про стакан. Пиво на вкус оказалось сладковатым. Правда, она поняла это лишь на пятом глотке. Рене не понимала, что чувствует. Раздражение? Прилив нежности? Ностальгию? Возможно, все сразу. Однако гадать, почему за эти месяцы Тони так и не смог нажать на одну дурацкую кнопку, грозило либо очередным разочарованием, либо бесполезной надеждой, что в любом случае было бесперспективно. Так что Рене сделала новый глоток и едва не подавилась, когда музыка в баре на мгновение стихла, а потом вместо безумной долбёжки зазвучал мягкий проигрыш. «Специально для тебя», — картинно махнул рукой Энтони, и шутовски поклонился под свист довольной толпы. Криво усмехнувшись, он пробормотал. «Сладкое пиво и сладкие песни. Надо же, нечасто здесь такое бывает». Тем временем посетители пьяно заулюлюкали, когда по залу пронеслось тоскливое и до скрипа зубов знакомое «Может, я, может, ты сможем мир изменить». «Ох, ну зачем?» Рене взволнованно уставилась на спокойного Ланга и прошептала. «Они поют на английском, Тони». «Это бар одного националиста из Германии», — вяло откликнулся тот. «А потому Скорпион смогут петь хоть на иврите. Никто не станет возражать». «Но флаги», — попробовала вразумить его Рене и кивнула в сторону полностью скрытых под полосатой тканью стен. не нахмурился, а потом огляделся, словно видел это впервые. «Может я, может ты, отыщем тропку до звезд? «К черту, заключил он и повернулся обратно. Рене же силой стиснула в пальцах бутылку. «Пожалуйста, пойдем отсюда», — попросила она. «И ты смотришь в небесную высь сотни вопросов в своей голове, но все, что нужно тебе — услышать своего сердца глаз». Рене бросила нервный взгляд на бурлившую позади группу очень пьяных людей. Песни их больше не интересовали, зато портрет королевы и валявшиеся в углу дротики стали предметом очень святотатственных идей. «Энтони». Она попробовала встать, но тут прохладную ладонь схватили крепкие пальцы, и Рене села обратно. Тони не смотрел ей в глаза, зато очень внимательно изучал растрепавшиеся у лица пряди. Подняв руку, он легонько потянул за один из завитков, что скрутился от влажности, и вдруг пробормотал. «Зачем ты здесь, а? Зачем, Рене? Ты приехала непонятно куда и в такой час, хоть в одиннадцать утра сядешь на самолет и улетишь». «Ты же все решила, так зачем? Это жалость?» «Нет», — прошептала Рене после недолгого молчания. И Энтони наклонился к ней ближе, чтобы наконец-то заглянуть в растерянные глаза. «А что же тогда?» — тихо хмыкнул он, и Рене промолчала. Они оба знали, что правдивого ответа Тони не заслужил. Однако он и не требовался, когда пальцы скользнули по щеке, едва коснулись линии шрама, и слегка зацепили край нижней губы. «Может, я, может, ты. Мы всего лишь стражи любви, рождены, чтоб нести огонь света во мрак». Рене не могла точно определить, был ли то стук собственной крови, а может, грохот, зазвеневший из динамиков музыки, когда на губах вновь почувствовала знакомый вкус Энтони. Бутылка полетела на пол, расплескивая содержимое, но этого никто не заметил. Все, что Рене осознавала в эту минуту, как ныряет в тепло рта прохладный язык, а в голове взрывается мята с привкусом солода, так знакомо, до ужаса правильно и привычно. И тогда руки сами вцепились в стянутые курткой плечи, провели по напряженной шее и запутались в жестких прядях волос. На раздумье у Рене не осталось даже секунды, она слишком скучала и слишком любила. Чтобы позволить какому-то времени отнять у нее эти мгновения. А потому нетерпеливо уткнулась носом в колючую щеку, столкнулась с зубами и до боли прикусила податливый рот, пока большие ладони сильнее сжимались вокруг ее головы и мелко дрожавшего тела. Наверное, она почти задохнулась. Да-да, без сомнения, растеряла из легких последние молекулы кислорода, когда ощутила на шее дорожку из поцелуев, а затем совсем не мягкий укус. И прямо сейчас Рене не хотела ничего знать, не желала слышать и думать. Но... Может, я. Может, ты. Скорпионс, Maybe I, maybe you». «Не бросай меня», — прошептал Энтони, и мир слишком больно рухнул обратно. «Не делай этого. Не так. Останься. Останься, и все будет хорошо. Клянусь, я...» Тони немедленно понял свою ошибку. Наверняка сразу ощутил, как застыла Рене, а затем медленно втянула спёртый воздух грязного бара. И потому не стал удерживать, когда она отклонилась назад и попыталась выпутаться из объятий. Губы горели, сердце все еще неистово колотилось, но замутненный эндорфинами мозг не дал себя обмануть. Не будет, медленно произнесла она и подняла взгляд. Ты же сам все сделал для этого, разве нет? Рене видела, как едва заметно дернулась его щека. А потом Энтони отстранился. Для тебя это важнее. Да ладно, Рене. Неужели два сраных года непонятно где и зачем значит гораздо больше того, что могло бы быть между нами, больше того, что я мог тебе дать? У меня была мечта. Медленно проговорила Рене. Глупая или нет, сейчас не время судить. Но я в ней нуждалась, чтобы не забыть, почему я здесь, из-за чего и благодаря кому стала именно такой. Ведь это память. Единственное, что осталось от человека, который стал мне почти отцом, ибо другого, как ты любезно поведал всем вокруг, я никогда не имела». Она замолчала, а потом резко застегнула куртку и неуклюже спрыгнула с высокого стула. Энтони не ответил, а значит, либо не понял, либо сказать ему было нечего. «Пойду позвоню Фюрсту», — пробормотала Роне. «Подожди». Он успел схватить ее за руку и не сильно на настойчиво потянул обратно. «Память, воспоминания — это не объяснение. Глупое прикрытие и ничего больше». «Зачем ты это сделал?» — вдруг поинтересовалась Рене, и речь Энтони оборвалась. «Просто скажи причину. И, может быть, я пойму тебя? Признаю твою правоту». Она смотрела прямо в глаза Ланга и отчаянно хотела залезть к нему в голову, чтобы узнать самые сокровенные мысли. Те самые, в которых боишься признаться не только другим, но даже себе. Наверняка это было для Тони что-то важное или личное, ведь иное бы здесь не сработало. Однако Рене и представить не могла, каким выйдет ответ. Увы, но Энтони всегда умел удивлять. «Я хотел тебя проучить», — ровно произнес он, и что-то внутри болезненно сжалось. «Продемонстрировать, насколько ты застряла в собственных иллюзиях и ограничена». «И всё?» — неверище спросила Рене. Только потому, что тебе вдруг стали мешать мои мечты? Да. Она затрясла головой, а потом резко прижала руки к лицу, впиваясь ногтями в тонкую кожу. Хотелось. Да ничего на самом деле больше уже не хотелось. Правильно говорят. Нельзя спрашивать, если боишься услышать неверный ответ. «Что я тебе сделала?» Неожиданно громко потребовала Рене. Она отняла от лица руки и посмотрела на Энтони. «Как, черт возьми, согрешила, если ты так меня ненавидишь?» «Я не ненавижу тебя», — спокойно ответил он, но Рене лишь презрительно фыркнула. «Да неужели?» «Я тебя люблю», — добавил Тони, а она рассмеялась. Громко, почти истерично. Странно, но первое за все это время признание не вызвало в душе ничего, кроме ощущения абсурдности. К тому же слова отдавали такой фальшью, что Рене покачала головой. «Нет, Тони, это не любовь. Что угодно, но только не она». «Решила устроить философский диспут?» «Нет. На самом деле здесь не о чем спорить, и ты сам это знаешь». Рене вымученно улыбнулась и уже повернулась, чтобы уйти, но вдруг остановилась, стиснула в кармане перцовый баллончик и оглянулась на неподвижно сидевшего Ланга. Прощаться уже не хотелось. Рене вообще не желала его больше видеть но обиженная гордость требовала высказаться. «Знаешь, профессор считал, что ты запутался. Думал, еще есть шанс найти для тебя выход. Но он ошибался. Ты дерьмо, Ланг. Без трагичной истории и душещипательных тайн. Просто говно. Из тех сортов, что родились такими. Ты не меняешь мир к лучшему. Тебе вообще на него плевать. Однако, если ты не безразличен сам себе то вынырни из иллюзии своей незаменимости и перестань застревать в рамках собственного эгоизма. Это раздражает. Бросив последний взгляд, Рене нырнула в гудевшую толпу и направилась в сторону выхода. Теперь можно было звонить фюрсту, в ООН или самому Господу Богу, ибо эскапады сегодняшней ночи можно считать завершенными. А потому, достав на ходу телефон, она быстро набрала последний номер из списка. «Рене!» Послышался уставший голос, отчего ноги едва не споткнулись. И вдруг до слёз стало обидно за этого человека. Доброго и отзывчивого Алана, который полночи колесил где-то по городу в поисках своего ублюдочного друга. «Я нашла его. Улица сен напротив...» Рене осмотрелась по сторонам. «Рядом с молочным заводом. Думаю, не ошибётесь. Редкостная дыра. Подстать Тони». В телефоне послышались помехи и шум двигателя. «Слава богу! Как он? Способен ходить?» Рене хмыкнула и пнула пустую пластиковую бутылку. «Ну, если не успеет наглотаться виски». «Полагаю, вполне. Особенно, если приедете поскорее». «Буду минут через десять. Спасибо, Рене». «Правда, я думал, ты спишь», — ласково заметил Алан, а она прислонилась горячим лбом к холодному фонарю. «Дождь недавно закончился и откуда-то тянула мокрой землей. Совсем как из могилы». «Он не стоит вашей дружбы, доктор Фюрст», — внезапно проговорила она и зажмурилась. «Что? Рене, почему? Что-то случилось?» «Ничего такого», — прошептала она. Просто вляпалась в дерьмо по имени Энтони Ланг. «Ничего не понимаю». «Погоди, что он опять сказал? Или сделал? Черт. «Спасибо за соболезнование», — она хмыкнула. «Извините, не стану вас здесь дожидаться. Мне надо домой». Последовала короткая пауза, после чего Фюрст прохладно поинтересовался. «Полетишь сжигать мосты? Не самое мудрое из решений, не находишь?» «Возможно». Рене помолчала, прежде чем с каким-то нездоровым весельем добавить. «Зато согреюсь». «А потом? Что будешь делать, когда все догорит? Опять напарываться на те же грабли? Знаешь, ты повторяешь свои ошибки с удивительным постоянством». Рене поежилась, оторвалась от столба и направилась к уже знакомой автобусной остановке, чтобы в последний раз поймать здесь такси. «Я пойду дальше, доктор Фюрст», — наконец равнодушно произнесла она в трубку, хотя даже не знала, слушал ли ее собеседник. В динамике царила удивительная тишина. «Не обманывай ни себя, ни меня», — прошуршал ответ. «Ты и так не сможешь. Тебя тянет назад, и не важно, что это за прошлое. Виктория, родители, Энтони...» Какая разница, как ты его назовешь. Главное, что оно нерешенное. Дойди до конца и поставь хоть одну точку, а не обрывай предложение. Не сжигай». Рена стиснула зубы и закатила глаза. О, опять эти великомудрые наставления. Хватит. Она зло наступила на чей-то дымившийся окурок и процедила. Могильная плита, документы на усыновление и взмах рукой. Выбирайте любой из концов. Ты ошибаешься, это только начало. Донесся шепот, но, увы, поздно. Рене сбросила вызов. К черту. Она оглянулась на бар, на секунду нахмурилась и набрала номер такси.